Глава 51 Ксения. Я расскажу тебе о перспективах, Вань. Они незавидные, прямо скажем. Кто ты и кто я? Моих связей и положений в обществе вполне хватит, чтобы закопать сотню таких, как ты. И если ты думаешь, что можешь и дальше продолжать шантажировать жену, то ошибаешься. Она теперь со мной, под моей защитой. Звучит заманчиво, звучит красиво, а еще мерзко настолько, что меня вот-вот вывернет на пол. И где была его защита и внимание, когда он был так нужен? Когда я чуть не потеряла сознание, в туалете сделав тест, когда после того, как Максим выгнал меня, а Вика отпаивала неделю, выводила из депрессии. И я понятия не имею, что было бы без нее. А теперь вдруг слышу, что Вольцеву не плевать что он собрался помогать, что будет защищать. Только вот я больше не поведусь. Ивану может что угодно втирать, но только не мне. Я ведь прекрасно знаю, что из себя представляет этот мужчина. Еще и неизвестно, чего Максим попросит за свою помощь, чего будет стоить его защита. Быть может, цена окажется непомерно высокой, и то, что я подарила все эти годы Ивану, Лишь пшик в общей массе того, что мне еще предстоит. Забившись в собственные мысли, дальнейшего разговора не слышу. Я ведь все равно не способна тут ни на что влиять. В мире богатых и самовлюбленных мужчин я лишь пешка, не способная существенно изменять ход событий. Мне мерзко от этого, но я ведь понимаю суть. Это мои дочки, все для них. Пусть я так и не смогла стать сильной и независимой, но они смогут. Точно смогут. «Поехали!» — слышу рядом голос Вольцева. Поднимаю на него затуманенный взгляд. Мне хочется плакать. «Куда?» — спрашиваю, но, по-моему, звука нет. «Он дал адрес. Поедем забирать девочек». Смотрю на мужа, но будто не вижу. Состояние такое... Тогда Вольцев просто подхватывает меня под руку и тянет за собой. Сначала выводит из дома, потом усаживает в машину. Даже пристегивает ремнем. Сам садится на водительское сиденье, а я так и продолжаю пялиться в пустоту перед собой. — Так, время пути полтора часа. Непонятно, кому сообщает Максим. — Ты уверен, что адрес верный? Сама не понимаю, как умудряюсь задать этот вопрос. — Уверен. Слышу в ответ. Мы отъезжаем от дома, и я понимаю, что моя жизнь больше никогда не будет прежней. Он снова испортил все. Разрушил фундамент, на котором я основательно стояла. Второй раз. Домой я теперь вряд ли вернусь. Хорошо, если Иван позволит забрать вещи. Хотя не уверена, что вообще смогу переступить порог дома, где прожила уже несколько лет в качестве хозяйки. Сейчас отчетливо понимаю, что роскошный особняк Ивана, в общем-то, никогда и не был моим. «Отвези меня к администрации». Распоряжаюсь тихим голосом. «Зачем это?» – удивляется водитель. «Там моя машина. Зная адрес, я сама заберу дочерей». «Ты себя вообще видела?» Молчу. «Тебя и без машины отпускать опасно, а за руль сажать? Тем более. И я не собираюсь этого делать». «Разве тебе не плевать?» «Мне не плевать». «Ты говоришь, что делаешь что-то для девочек, но в итоге снова действуешь исключительно в своих интересах». «И каков же мой интерес?» выгибает бровь и поворачивается в мою сторону, отвлекаясь от дороги. «Не знаю», — пожимаю плечами, «но нетрудно догадаться, что он есть». «Логика хромает», — заявляет мужчина. «Ты просто посмотри на себя со стороны». Ты омерзителен, Вольцев. Ты самый ужасный человек из всех, кого я встречала. Говорю именно то, что думаю. Ну, почти. По-моему, ты была инова обо мне мнения тогда, шесть лет назад. Я, естественно, понимаю, что это провокация. Но мне плевать. Потому что шесть лет назад я была непроходимой дурой, которая решила, что любовь с первого взгляда существует которая почему-то подумала, что такой, как ты, может влюбиться по-настоящему, загореться желанием, быть рядом с простой девушкой вроде меня. Но ты только забрал, забрал мою девственность и выкинул, как использованную резинку, потому что есть только твой интерес. Тогда ты хотел поразвлечься. Сейчас тоже чего-то хочешь, и делаешь для этого все возможное, потому что не видишь преград». Твоим девочкам пять лет. Кто их отец?» Точно специально, перепрыгивая на другую тему, спрашивает Максим. «Можешь быть спокоен. Это не ты». Отворачиваюсь, чтобы Вольцев не видел, как в моих глазах скапливаются крупные слезы. А он предпочитает просто замять тему. «Наверное, чувствует сейчас невероятное облегчение. Ему ведь не нужны дети. Ему никто, абсолютно никто не нужен». Закрываю глаза, чтобы представить себя в другом месте. Скорее бы уже добраться до девочек. Я так хочу увидеть их, прижать и пообещать, что теперь все изменится. Теперь мы начнем новую жизнь. Даже если папа Иван попытается наложить на нее свой отпечаток. Мы приезжаем в элитную тюрьму для детей раннего возраста. Она пышет пафосом и запахом денег богатеньких родителей, пожелавших сбагрить своих чад от греха подальше. Точнее, с глаз долой. Работники учреждения оказываются весьма удивленными, учитывая, что девочки прибыли в центр не больше часа-двух назад. Но нам удается довольно быстро объяснить, что произошло недоразумение, и малышек нужно вернуть. И в тот момент, когда дочери появляются в поле моего зрения, я могу по-настоящему выдохнуть. Теперь все будет хорошо. Теперь у нас точно все будет хорошо.